Глава 29 Рано утром во вторник в кармане у л э с и завибрировал дешевый телефон. Звонил Коули с сообщением, что а Греге Майерсе м до сих пор ни слуху, ни духу. Обоих это ничуть не удивляло. Коули предупредил, что отправил ей по почте новый телефон с оплаченным трафиком, который доставят в течение нескольких часов.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 «Где мы находимся в профессиональном смысле?» — спросила л е й с и «Под нами твёрдая почва», — ответил он с улыбкой. «Мы играем в одной команде. Этические правила не п о з в о л я т мне увлекаться цыпочками из бюро, так что путь открыт». «Цыпочками?» «Ну так, с языка сорвалось, вы этого не слышали. Мне тридцать четыре г о д а вам примерно столько же. Оба несемейные».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 Впрочем, среди знакомых Лэйси молодых агентов ФБР скромников не водилось. То, что КПДС отчаянно нуждалась в помощи, ни за что не заставило бы ее ответить согласием. «Когда?» — спросила она. «Не знаю. Сегодня». «А что, если бюро пронюхает о моей затее? Ваш босс заерзает?» «Вы же видели Луна. Он вечно ерзает. Так ему удобнее».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 з а м ё т а н а По чеку приехал на внедорожники последней модели, свежевымытым и прошедшим по такому случаю уборку пылесосом. Первые пять минут они обсуждали автомобили. Лэйси надоело арендовать машину, пора было купить собственную. Ей нравился старый гибрид, но теперь она п о д у м а л а о чём-нибудь помощнее. Они поехали на юг, оставив центр города позади.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 Элли проработал в бюро пять лет, и Лэйси заключила, что они с ним зарабатывают примерно одинаково. Он похвалил ее квартиру и признался, что сам делит жилье с другим агентом. В бюро было принято перемещать агентов по стране, поэтому п о ч е к у осторожно относился к приобретению собственного дома. Они засыпали друг друга вопросами, хотя оба уже прибегли к помощи интернета. Элли вырос в Омахе,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 и преступность зашкаливает, хотя сейчас, вспоминая его, испытали ностальгию. Выйдя из машины и направляясь к ресторану, Лэйси уже готова была поставить Эллии высокие оценки по всем категориям. «Спокойнее», — одернула она себя, — «мужчины всегда разочаровывают». у с т р о и в ш и с ь за столиком в тихом углу, они открыли меню. Когда официант отошел, она сказала. Помните? Счет пополам. Ладно, хотя я предпочел бы заплатить сам. Это ж я вас пригласил. Спасибо, но пополам. Больше они к этой теме не возвращались. Начать р е ш и л и с дюжины сырых устриц из бутылки Сансер. Отдав меню, Элли спросил. «Ну, о чем предлагаете разговаривать?» Вопрос прозвучал неожиданно, Лэйси даже поморщилась. «О чем угодно, кроме дела». «Согласен. Сначала тему предлагаете вы, потом я. Любую, кроме казино и всего с ним связанного». «Выбор очень широк. Начинайте, потом поглядим, как пойдет». «Хорошо. У меня созрел вопрос. Если не захотите отвечать, я пойму». «Каково это, когда вам в лицо бьет пневмоподушка?»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 По чеку захотел еще дюжину устриц, а она заказала тарелку супа гомбо. «Чья очередь?» — спросил он. «Кажется, ваша». «Над какими еще интересными делами вы работаете?» Лэйси улыбнулась и выпила еще вина. «Только в рамках конфиденциальности, без упоминания имен. Мы пытаемся сместить одного судью, который слишком пристрастился к бутылке».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 Ну, тем проще ваша задача. Удалить судью всегда непросто. Судьи любят свою работу и обычно, сняв мантию, не знают, куда приткнуться. А теперь моя очередь. Над чем работаете? Так они целый час обменивались рассказами. Мир п о ч е к о в ы с л е ж и в а н и е законспирированных террористических ячеек и наркоторговцев был несравненно увлекательнее, чем ее охота на с т у п и в ш и х с я судей.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 «Боль все еще мешает мне прийти в соответствующее настроение». «Я имел в виду не секс». «Это ваша первая ложь за вечер?» «Возможно, вторая». Элли подошел к ней вплотную. «Луна почти готов, Лейси. Исчезновение м а й р с а привлекло его внимание. Я весь день уговаривал его, что у этого дела огромный, невообразимый потенциал. Нужно еще что-нибудь...»